Письмо к любимой Молчанова, брошенной им. Как о том сообщается в номере 219 Комсовольской правды в стихе по имени «Свидание». Слышал, вас Молчанов бросил, будто он предпринял это, видя, что у вас под осень нет изящного жакета. На косынку цвета синьки. Смотрит он и цедит еле. Что вы ходите в косынке? Да и мордой постарели. Мне, пожалте грудь тугую. Ну, а если нету этаких, Мы найдем себе другую В разызысканной жакетке. Припомадясь и прикрасись эту гадость, Вливши в стих, хочет он марксистский базис Под жакетку подвести. За боль годов, за все невзгоды Глухим сомнением не быть. Под этим мирным небосводом Хочу смеяться и любить. Сказано веско. Посмотрите, дескать, шел я верхом, шел я низом, строю мост в социализм, Недострою, и устал, и уселся у моста. Травка выросла у моста, По мосту идут овечки. Мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки, Заверните ваше знамя, Перед нами ясность вот в бок цветочки. А над нами мирный-мирный небосвод. Брошенное, не бойтесь красивого слога, Поэта Музой Венчанного. Просто и строго ответьте на лиру Молчанова. Прекратите ваши трели. Я не знаю, я старали, Но вы, Молчанов, постарели. Вы и ваши постарали. Знаю я, в жакетах в этих... На Петровке бабья банда Эти польские жакетки К нам привозят контрабандой. Чем служам уму найму? На мое трепье коситься, Вы б индустриальным займом Помогли рождению ситцев. Череп штоль пустеет чанам, Выбил мысли грохот лирный. Это где же вы, молчанов, Небосвод узрели мирный в гущу ваших роздыхов, под цветочки на реку заграничным воздухом не доносит гарьку или за любовной блажью не видать угрозу вражью литературное шатие успокойте ваши нервы отойдите вы мешаете мобилизациям и маневрам 1927 год Массам непонятно Между писателем и читателем стоят посредники И вкус у посредника самый средненький Этаких средненьких из посреднической рати тысяча и в критиках, и в ректорате Куда бы мысль твоя ни скакала Этот все озирает сонно Я, человек другого закала, помню, как сейчас в стихах у Надсона. Рабочий не любит строчек коротеньких, а еще посредников кроет осеев. А знаки препинания? Точка, как родинка. Вы стих украшаете, точки рассеев. Товарищ Маяковский, писали бьямбам двухгривенный на строчку. «Прибавил вам бы». Расскажет несколько средневековых легенд. Объяснение часа на четыре затянет. И ко всему присказывает унылый интеллигент. «Вас не понимают рабочие крестьяне». Сникает автор от сознания вины. А этот самый критик влиятельный. Крестьянина видел только до войны при покупке на даче ножки телятины. А рабочих и того менее, случайно двух во время наводнения. Глядели с моста на места и картины, на разлив, на плывущие льдины. Критик обошел умиленно двух представителей из десяти миллионов. Ничего особенного, руки и груди — Люди как люди, а вечером за чаем сидел и хвастал. Я вот знаю рабочий класс то. Я душу прочел за их молчанием ни упадка ни отчаяния. Кто может читаться в этом классе только Гоголь, только классик, а крестьянство? Тоже никак не иначе, как сейчас, помню, весною на даче. Этакие разговорчики у литераторов, у нас, часто заменяют знание масс и идут до революционного образца творения слова, кисти и резца, и в массу плывет интеллигентский дар грезы, розы звон гитар. Прошу писателей с перепугу бледных бросить, высюсюкивать стихи для бедных, понимает ведущий класс и искусство не хуже вас, культуру высокую в массы двигай, такую, как и прочим, нужна и понятна хорошая книга и вам, и мне, и крестьянам, и рабочим. 1927 год.